Часть третья. Символы цели. Человек имеет душу, и здесь зарыто сокровище. Юнг. Глава восьмая. Метафизика и бессознательная. Наши труды — свидетельство живой тайны. Юнг. Эмпирическая метафизика. Процесс индивидуации нередко выражается в символических образах метафизического характера. Такие образы способны создавать проблемы для эмпирического психотерапевта, не склонного доверять грандиозным недоказуемым представлениям о жизни. Особенно потому, что такие представления нередко связаны с проявлениями очевидной инфляции, например, при психозе. Кроме того, вызывает настороженность широко распространенное злоупотребление метафизическими образами на коллективном уровне. Для психолога слово «метафизика», как правило, означает произвольное принятие за истину утверждений о природе конечной реальности. Оно напоминает о догматических установках, противоречащих эмпирическому темпераменту. Для ученого… Метафизический догматизм указывает на крайнее невежество человека в тех вопросах, в которых он наиболее уверен. Юнг также избегал употребления этого термина. По этому поводу он в частности писал следующее. «Я рассматриваю психологические вопросы с научной точки зрения, а не с философской. Я ограничиваюсь наблюдением явлений и остерегаюсь, метафизических или философских обсуждений. В другом месте он говорит, «Психология как наука о душе должна ограничиваться предметом своего исследования и не выходить за свои границы, используя метафизические утверждения или другие виды вероучений. Религиозно настроенный человек волен принимать любые метафизические объяснения происхождения этих образов, архетипов. Ученый добросовестно работает, он не может брать штурмом небеса. Позволив себе такую экстравагантность, он станет пилить сук, на котором сидит. Эти предостережения, безусловно, необходимы. И тем не менее, метафизику как предмет исследования важно отделить от личного отношения к ней людей человек может занимать догматическую, неэмпирическую позицию по отношению как к физике, так и к метафизике. Об этом свидетельствует, например, отказ смотреть в телескоп Галилея на том основании, что было известно, что у Юпитера не может быть лун. Сначала начала писанной истории метафизика составляет достойный предмет человеческого интереса. Отношение человека к метафизической реальности складывалось так же, как и в других сферах его деятельности, направленных на адаптацию к иным сторонам реальности. И в том и в другом случае деятельность человека начиналась с наивных, произвольных и конкретно мифологических воззрений. Но это отнюдь не дискредитирует сам предмет исследования. Пауль Тилих высказал проницательное замечание по поводу взаимоотношений между юнговскими открытиями и метафизикой. Отмечая тревогу Юнга по поводу того, что он называет метафизикой, Тилех говорит следующее. Это, как мне кажется, не согласуется с его актуальными открытиями, которые по многим пунктам глубоко проникают в сферу антологии, то есть теории бытия. Этот страх перед метафизикой, который он разделяет с Фрейдом и другими завоевателями духа XIX века, составляет наследие этого века. Включая биологическую и, как необходимое следствие, физическую сферу в генезис архетипов, он фактически достиг онтологического измерения, запечатленного в биологическом континууме, И это было неизбежно, поскольку он наделял символы, в которых проявляются архетипы силы откровения. Ибо для того, чтобы явить откровение, необходимо выразить то, что нуждается в откровении, а именно тайну бытия. И Юнг, несомненно, не боялся метафизики. Он с величайшей отвагой исследовал эту область. Он боялся не метафизики, а метафизиков. Хотя числа не лгут, тем не менее лжецы могут манипулировать числами. Точно так. Хотя метафизическую реальность можно в определенной мере выявить с помощью методов психологического эмпиризма, люди, не имеющие представления об этих методах, могут неправильно использовать полученные результаты. Заблуждаясь относительно природы тревоги, которую испытывал Юнг, Силих все-таки обращает внимание на один важный момент, а именно для того, чтобы быть откровениями, символические образы бессознательного должны выражать то, что нуждается в откровении, а именно тайну бытия. В книге «Эон» Юнг говорит нечто похожее. Между так называемыми метафизическими концепциями которые утратили исконную связь со сферой естественного опыта и живыми, всеобщими психическими процессами, можно установить такую связь, что они вновь обретут свой истинный первоначальный смысл. Таким образом, осуществляется восстановление связи между эго и проецируемыми содержаниями, которые теперь формулируются в виде метафизических идей Отметим строгую формулировку этого психологического утверждения. К нему можно добавить, что при устранении проекции проецируемое метафизическое содержание нередко сохраняет свое метафизическое качество. Известно, что в некотором смысле сновидения порой действительно раскрывают тайну бытия поэтому будет вполне уместным называть такие послания метафизическими, то есть выходящими за пределы физических или обычных представлений о жизни. Более того, эти сновидения, используя уникальные образы и передавая сновидцу индивидуальные откровения, в то же время стремятся отразить общую или обычную точку зрения, своего рода вечную философию бессознательного, которая имеет более или менее универсальную значимость. Эту всеобщую значимость лучше всего рассматривать с точки зрения универсальности стремления к индивидуации. Ряд метафизических сновидений. Несколько лет тому назад я имел возможность исследовать ряд замечательных сновидений, содержавших немало метафизических образов. Сновидец находился на грани смерти. Смерть стояла, если можно так сказать, по обе стороны от него. Непосредственно перед началом этой серии сновидений он совершил импульсивную попытку покончить жизнь самоубийством проглотив все содержимое флакона с таблетками снотворного и в течение 36 часов после этого находился в коматозном состоянии, пребывая на пороге смерти. Спустя половиной года он умер в возрасте около 60 лет от разрыва сосуда головного мозга. На протяжении двух лет с перерывами этот человек приходил ко мне раз в неделю и обсуждал свои сновидения. Вряд ли наши встречи можно было назвать анализом. Пациенту не хватало объективности и самокритичности, помогающих усваивать любую интерпретацию, которая могла бы привести к осознанию тени. Во время наших встреч мы вместе исследовали сновидения и старались обнаружить идеи, которые эти сновидения стремились выразить. У меня часто возникало впечатление — что бессознательное старается преподать пациенту урок метафизики. То есть, либо помочь понять смысл его соприкосновения со смертью, либо подготовить встречу со смертью в недалеком будущем. Следует отметить, что этот человек не прошел процесс индивидуации в том смысле, как мы его понимаем. Тем не менее, последние в его жизни сновидения, содержали немало образов, связанных с целью этого процесса. На протяжении двух лет пациент записал около 180 сновидений, из которых треть, несомненно, имела метафизический или трансцендентный подтекст. Некоторые сновидения были представлены с точки зрения эго. При этом в них ощущалась трагическая атмосфера обреченности. После пробуждения таких снов у сновидца оставалось глубоко депрессивное настроение. Другие сновидения, по-видимому, отражали сверхличную точку зрения и доставляли сновидцу ощущение умиротворенности, радости и безопасности. В качестве примера таких сновидений я приведу описание сна который приснился ему за полгода до смерти. Я нахожусь дома, но я здесь прежде не бывал. Отправляюсь в кладовую взять немного продуктов. Полки уставлены банками со специями и приправами одного сорта, но здесь нет ничего съедобного. Чувствую, что в доме я не одинок. Начинается рассвет. А может быть, так ярко светит луна? Включаю свет... Но он загорается в другой комнате. Что-то поскрипывает. Я не одинок. Интересно, где моя собака? Нужен дополнительный свет. Мне нужно больше света и больше мужества. Я боюсь. Это сновидение, вероятно, отражает чувство страха, которое испытывает эго в ожидании встречи с незваным гостем смертью. Свет покинул эго. Теперь он находится в другой комнате. Это напоминает последние слова Гёте. «Больше света». Таких сновидений было сравнительно мало. Гораздо чаще присутствовали сновидения второй группы, которые содержали определенные сверхличные образы и, как мне кажется, стремились преподать сновидцу урок метафизики. Для обсуждения я выбрал из этой группы 13 сновидений. Я приведу их описание в хронологическом порядке. Сновидение первое. Мне необходимо научиться выполнять ритуал японского театра «Но». Упражняясь в этих ритуалах, я приведу свое тело в физическое состояние, которое соответствует дзенскому каану. Японская драма «Но»? представляет собой высокоформализованную форму классического искусства. Актеры носят маски, и в других отношениях здесь существует немало общих черт с древнегреческой драмой. Драматические представления театра «но» отражают универсальные или архетипические реальности. Они всецело посвящены сверхличному. Нэнси Росс описывает театр «но» следующим образом. Тот, кто отдает себя во власть неподвластному времени, наслаждению театром «но», никогда не забудет его, несмотря на абсолютную невозможность точно передать другим его своеобразное очарование. Театр «но» исследует время и пространство, используя методы, неизвестные нашей западной эстетике внушающий суеверный страх человеческий голос, при котором нормальное дыхание искусственно подавляется, печаль протяжных, одиноких звуков флейты, периодичность внезапных реплик, похожая на кошачье завывание хора, неожиданные щелчки палочек, изменчивая тональность трех видов барабанов, скользящие, подобно призракам, танцоры, неожиданное топание ногами по звучной сцене, где любой реквизит абстрагирован до уровня символа, экстравагантность и пышность костюмов, нереальная реальность деревянных масок на лицах участников и, что самое важное, искусное использование пустоты и тишины. Все это — лишь немногие из традиционных элементов, помогающих создать особое волшебство театра «но». Таким образом, Сновидение говорит, что пациент должен упражняться в установлении связи с архетипическими реальностями. Он должен отказаться от личных соображений и начать жить под эгидой вечности. В результате этих упражнений его тело уподобится дзенскому Кану. Кан представляет собой парадоксальный анекдот или высказывание. Используемое учителями дзен в надежде, что он, Каан, поможет ученику прорваться к новому уровню сознания, озарения, сатори. Дайсетсу Судзуки приводит следующий пример. Ученик спрашивает учителя, что такое дзен. Учитель отвечает. Когда твой ум не пребывает в двойственности добра и зла, что представляет собой твое изначальное лицо до твоего рождения. Такие диалоги направлены на прорыв через состояние привязанности к эго и дают человеку возможность увидеть сверхличную реальность или, по словам Юнга, самость. Пережив состояние Сатори, один буддийский ученый сжег свои комментарии к алмазной сутре которыми он прежде весьма дорожил, и воскликнул. Сколь бы глубоким ни было знание премудрой философии, оно подобно крохотному волоску, летающему в безбрежности пространства. Сколь бы основательными ни были знания о мирских вещах, они подобны капле воды, брошенной в неизмеримую бездну. Именно такую психологическую установку как мне кажется, стремится выразить сновидение, побуждая сновидца отказаться от своей личной эгоцентрической установки в процессе подготовки к уходу из этого мира. Сновидение второе. С несколькими спутниками я оказался в местности, которая напоминала пейзажа Сальвадора Дали. Предметы были либо лишены свободы, либо абсолютно неуправляемы. Повсюду из земли выбивались языки пламени, намереваясь поглотить всю местность. Общими усилиями нам удалось установить контроль над огнем и ограничить горение в пределах определенного места. Здесь же, на скале, мы обнаружили женщину, лежавшую на спине. Передняя часть ее тела была из плоти, тогда как задние части головы и тела были продолжением живого камня на котором она лежала. У нее была ослепительная, почти блаженная улыбка, которая, казалось, говорила о примирении с ужасным состоянием. Укрощение огня, по-видимому, вызвало какую-то метаморфозу. Камень начал отпускать спину женщины, так что, в конце концов, мы смогли поднять ее с камня. Хотя женщина все еще оставалась частично каменной, Она не показалась нам слишком тяжелой. Изменения продолжались. Мы знали, что она вновь станет целостной. Это сновидение вызвало у пациента конкретную ассоциацию. Языки пламени напомнили ему. Языки пламени напомнили ему об огне, в сопровождении которого Гадес вырвался из земли, чтобы похитить Персифону. Сновидец однажды побывал в Элевсине где ему показали предположительное место появления Гадеса. Кроме того, сновидение вызвало у него воспоминания о незаконченной статуе работы Микеланджело. Появляющаяся из камня фигура напоминает нам о рождении Митры из Петра Генетрикс. Сновидение имеет еще одну аналогию с мифом о Митре. Одна из первых его задач состояла в украшении дикого быка. Точно так же и в сновидении украшение огня было каким-то образом связано с возникновением женщины из камня. Ограничение зоны распространения огня приводит к извлечению женщины из камня. Это соответствует освобождению Софии из объятий физис, которое осуществляется через погашение пламени желаний. В более позднем сновидении вновь встречается феминная персонификация мудрости или логоса. Этот образ также указывает на отделение души от материи или тела, что ассоциируется со смертью. Аналогичный образ содержится в древнегреческом алхимическом трактате Зосимы. «Пойди к водам Нила и найди камень, имеющий дух». «Возьми этот камень, раздели его, сунь в него руку и вынь его сердце, ибо его душа находится в его сердце». В примечании к этому трактату сказано, что речь идет об извлечении живого серебра, ртуцы. Алхимическая идея извлечения души или духа, заключенного в материи, соответствует извлечению смысла, из конкретного переживания, камень преткновения. В контексте ситуации сновидца-извлечения, вероятно, подлежал смысл его земной жизни. Необходимо также учитывать и ассоциацию с Аидом, гадесом Персифоной и предположительным местом ее похищения в элевсине Эта ассоциация позволяет нам рассматривать сновидение как современный, индивидуальный вариант Элевсинских мистерий. В Древней Греции считалось, что посвящение в мистерии имеет громадное значение для определения судьбы человека в загробном мире. В Гомеровском гимне Диметрия мы читаем следующее. «Счастлив среди людей тот, кто видел эти мистерии, но тот, кто не был посвящен и не участвовал в мистериях, никогда не обретет добрую участь после смерти, погрузившись в темноту и уныние. Эту же мысль мы находим и у Платона. Те, кто основал эти мистерии, вовсе не были непросвещенными. Напротив, они видели в них тайный смысл, когда много лет назад сказали, что тот, кто отправится в мир непосвященным и несведущим, Увязнет в трясене, но тот, кто очистится и пройдет посвящение, будет пребывать там с богами. Несмотря на ограниченность сведений о содержании элевсинских мистерий, можно предположить, что они предусматривали проведение обряда умирания и воскрешения, поскольку этой теме посвящен миф о Диметре коре вне сомнения. Нисхождение Персифоны в подземный мир и последующий договор, по которому она проводит часть года на земле и часть года в подземном мире, относятся к духу зеленых растений, который умирает и возрождается каждый год. Таким образом, сновидение косвенно указывает на воскрешение. Освобождение женщины от камня соответствует возвращению Персефоны из подземного мира. Правильность этого толкования подтверждает следующее сновидение, в котором, в частности, изображается нумен зеленых растений, символизирующий воскрешение. Возвращение к началу. Сновидение третье. Странная картина открылась передо мной. По-видимому, это Африка. Я стою на краю бесконечной степи, простирающейся, насколько хватает глаз. Из земли появляются или появились головы животных. Повсюду много пыли. Пока я озираюсь кругом, некоторые животные полностью освободились от земли. Одни животные совершенно ручные, а другие — дикие. Носорог вступил в поединок с зеброй, подняв тучу пыли. Я подумал... Не сад ли это Эдемский? Это сновидение имеет некоторое сходство с предыдущим. Здесь также появляются из твердой земли живые существа. Сновидец отметил, что у него возникло такое ощущение, как будто ему позволили взглянуть на изначальное творение. Это напоминает замечание, высказанное одним алхимиком — Пусть тебя не тревожит вопрос, есть ли у меня бесценное сокровище, философский камень. А вместо этого спроси меня, видел ли я, как создавался мир, известна ли мне природа тьмы египетской, какой вид будут иметь прославленные тела при всеобщем воскресении. Этот автор демонстрирует знание того, что алхимическая тайна — не вещество о состоянии сознания, восприятие архетипического уровня реальности. В конце жизни Сновицу было показано универсальное зарождение жизни. Живые формы возникают изоморфной неорганической земли. Подчеркивание особого значения пыли напоминает нам об использовании этого образа в книге Бытия. «И создал Господь Бог человека — Из праха земного. Прах ты и в прах возвратишься. Пыль представляет собой размолотую в порошок и высушенную землю. Пыль имеет сходство с прахом. Древнееврейское слово афар, переведенное на английский язык как пыль, также обозначает прах. Прах получается в результате алхимической кальцинации на которую косвенно указывает огонь второго сновидения. Однако, согласно третьему сновидению, из праха сгоревшей дотла жизни возникает новая жизнь. Вскоре после этого пациенту приснился еще один сон о степи. Сновидение четвертое. «И вновь передо мной простирается степь, несколько акров пустынной местности — Повсюду разбросаны буханки хлеба различной формы. На вид они недвижны и долговечны, как камни. Здесь также фигурирует символ камня, впервые появившийся во втором сновидении. Во втором сновидении камень оказался вовсе не камнем, а женщиной. В настоящем сновидении камень является не камнем, а буханкой хлеба. В алхимии хорошо известен этот мотив камня, который не является камнем. Литос, оулитос — это соотносится с философским камнем, который, согласно алхимику Мартину Руланду, является субстанцией, непоколебимой в своей действительности и добродетели, но не являющейся таковой по своей материальной природе. Это утверждение косвенно указывает на реальность психики. В четвертой главе Евангелия от Матфея устанавливается связь между образами хлеба и камня. Во время искушения Иисуса в пустыне дьявол сказал ему, «Если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сии сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек» но всяким словом, исходящим из уст Божиих. Там же, в Евангелии от Матфея, еще раз устанавливается связь между камнем и хлебом. «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Эти отрывки показывают, что человек нуждается в хлебе. Камень не удовлетворяет его потребности. И готовность превратить камень в хлеб то есть объединить эти противоположности, есть воля божества. Это сновидение позволяет заглянуть за метафизический барьер или, как называет это Юнг, эпистемологическую завесу, за которой находятся фигуры, олицетворяющие невозможные союзы противоположностей, трансцендентные формы бытия, воспринимаемые только на основе противопоставлений. Сновидение пятое. «Меня пригласили на прием в честь Адама и Евы. Они никогда не умирали. Они олицетворяли начало и конец. Я понял это и принял их неизменное существование. Оба они были огромными, как скульптуры Майоля. У них был скульптурный, а не человеческий вид. Лицо Адама было закрыто покрывалом, И мне захотелось узнать, как он выглядит. Я осмелился открыть его лицо. Покрывало состояло из очень толстого слоя торфяных мхов или каких-то растений. Я немного отвел в сторону покрывало и заглянул за него. Его лицо было добрым, но пугающим. В нем было что-то от гориллы или гигантской обезьяны. Очевидно, что местом проведения этого приема является сфера вечного, архетипического. Эти фигуры никогда не умирают, они живут в вечном настоящем. Царство Небесное — это место встречи человека с древними героями. А в Евангелии от Матфея сказано, «Говорю же вам, что многие придут с Востока и Запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном». Фигуры сновидения, как отмечено, олицетворяют начало и конец. По традиции, характеристика существа, заключающего в себе начало и конец, никогда не применялась к Адаму. Но она применялась ко Христу, который был назван вторым Адамом. Как логос, он существовал изначально и был проводником творения. Весь отрывок из первого послания апостола Павла к Коринфянам о воскресении, в котором упоминается второй Адам, имеет отношение к этому сну. Первый человек, Адам, стал душою живущей, а последний Адам есть дух животворящий. Первый человек из земли, перстный, второй человек — Господь с неба. И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного. Говорю вам тайну. Не все мы умрем, но все изменимся. Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит, и мертвые воскреснут нетленными, а мы изменимся. Ибо тленному всему надлежит облечься в нетление, и смертному всему облечься в бессмертие. Адам, как первый человек, служит образом антропоса или по теории гностиков — первого человека. В герметическом трактате гностиков Поемандрс сказано, что вечный разум родил антропоса, который затем попал в мир пространственно-временного существования, потому что его полюбила природа. Природа взяла предмет своей любви и обвилась вокруг него так, что они полностью переплелись, потому что они любили друг друга. И по этой причине из всех существ на Земле только человек двойственен. Из-за тела он смертен, но благодаря совершенному человеку он бессмертен. Антропос представляет предсуществующую форму человека. Вечную идею Платона — божественную мысль, воплотившуюся в объятиях физис — таким образом знакомство с адамом означает что сновидцу показывают его изначальное лицо которое было до рождения эго и это знаменует приближение процесса развоплощения сновидение шестое я нахожусь в саду на красивой пологой террасе это место называется мысли бога здесь верят что двенадцать слов Божиих завоюет мир. Стены напоминают гнездо, увитое плющом, и еще чем-то похожим на пух или мех. Вместе с другими прогуливаюсь в огражденном месте. Слова звучат силой, равной силе взрыва или землетрясения, которое сбивает нас с ног. Обитые подушками стены не позволяют пораниться. В этом огражденном месте принято прогуливаться по кругу, держась поближе к стенам. Необходимо совершить круг либо по часовой стрелке, либо против часовой стрелки. Во время прогулки площадь уменьшается, становится более интимной, мягкой и похожей на гнездо. Сама прогулка имеет что-то общее с процессом учёбы. В этом сновидении... Развиваются темы, на которые косвенно указывали предыдущие. Сновидец вновь доставляется к предсуществующему началу, истоку Логоса. Я не знаю, к чему относятся двенадцать слов Божьих, однако в Кабале говорится, что в божественном имени 12 букв. Большее распространение имеет точка зрения, согласно которой божественное имя — состоит из четырех букв, составляя цетра-грамматон. Четырехбуквенное непроизносимое имя Бога считается именем собственным, в отличие от других титулов Бога. Цетра-грамматон записывается четырьмя буквами ⁇ Ют, Хей, Вав, Хей ⁇ образующими имя Яхве. Предположительное произношение ⁇ Яхве ⁇ Латинскими буквами Тетрограмма транскрибируется как YHWH. По мнению Мазерса Макгрегора, тетраграмматон допускает 12 перестановок, которые все имеют смысл быть. Это единственное слово, способное выдерживать так много перестановок, не изменяя свой смысл. Они называются двенадцатью знаменами могучего имени. Некоторые говорят, что они управляют двенадцатью знаками Зодиака. И сновидения явствуют, что сад мыслей Божиих представляет собой круг, из которого эманируют двенадцать слов. Таким образом, сад аналогичен знаком Зодиака, которые составляют двенадцатеричное деление годового цикла. В числу других аналогий относятся 12 сыновей Иакова и 12 учеников Христа. Пантеоны многих народов состоят из 12 богов. Согласно Геродоту, египтяне первыми назвали 12 богов. Необычность сновидения состоит в том, что 12 слов Божиих завоюет мир. Характерно, что предназначение Логоса состоит в созидании мира — а не в его завоевании. Быть может, здесь имеется в виду приближение гибели сознательного эго. Мир равно эго. Это же идея, заложенная в круглом гнезде, которая в процессе кругового хождения по нему принимает все большее сходство с мягким чревом. Символ гнезда подчеркивает особое значение материнской, защитной, сдерживающей стороны возвращения к метафизическим истокам, и поэтому, несомненно, оказывает умиротворяющее воздействие на эго, обеспокоенное приближением смерти. Кроме того, гнездо, в котором откладываются и высиживаются яйца, символизирует возрождение. Например, в Египте Новогодний праздник назывался «Днем ребенка в гнезде». Гнездо устлано плющом. Согласно Фрейзеру, плющ был священным растением Аттиса и Осириса. Жрецы Аттиса носили татуировки в виде листьев из плюща. Поскольку плющ — вечно зеленое растение, Фрейзер предположил, что он символизировал печать божественной жизни. Нечто свободное от печальной изменчивости времен года. Нечто постоянное и вечное, как небо. Более определенная связь существует между вечно зеленым плющом и Осирисом, как бессмертным духом произрастания. Этот образ получил более полное отображение в сновидении девятом. Трансцендентное измерение. Сновидение седьмое. Два боксера профессионала участвуют в ритуальном поединке. Их поединок прекрасен. Во сне они выглядят не столько противниками, сколько соратниками, работающими над выполнением сложного плана. Они ведут бой спокойно, безмятежно и сосредоточенно. В конце каждого раунда они удаляются в раздевалку. В раздевалке они наносят на лицо грим. Я вижу, как один из них — смочив палец в какой то крови наносит ее на свое лицо и лицо противника они возвращаются на ринг и возобновляют стремительный яростный и в то же время контролируемый поединок это сновидение вызывает жуткий страх и ощущение что это взгляд на человеческую жизнь из за завесы маи борьба между противоположностями находит примирение, когда рассматривается как часть более масштабного плана. Идет поединок, в котором, однако, никто не страдает. Это всего лишь замечательное драматическое представление. В нем есть кровь, но это только грим, относящийся к миру видимости и иллюзии. Идея сновидения имеет несомненное сходство с тем уроком, который был преподан Кришной Арджуне в Хагавадгите, где также содержится описание поединка, войны, в которой не желает участвовать Арджуна. О могущественнейшей среди людей! Достичь бессмертия способен лишь тот, кто не только безмятежен и не подвластен этим ощущениям, но и сохраняет невозмутимость в радостях и горе. Не существует бытия для нереального, и реальное не может стать несуществующим. Правицы истины знают природу и конечные цели и реального, и нереального. Познай неуничтожимость, которой все проникнуто. Никто не в силах уничтожить неизменное. Эти тела смертны, но их обитатели вечны неуничтожимы и непостижимы. Поэтому сражайся, о потомок Хараты. Не ведает истину не тот, кто считает это самость убийцей, не тот, кто считает, что это самость можно убить, ибо оно не убивает и не может быть убито, оно, самость, не рождается» не умирает и после проявления в бытии не возвращается в небытие. Оно — самость нерождённая, вечная, неизменная, древняя. Сновидение восьмое. Передо мной три квадратных нагревательных прибора — изготовленных из металлического змеевика или неоновой трубки. Они символизируют мои сексуальные проблемы. Приборы были отключены и в настоящее время находятся в чистке. В мире существует новое представление о Боге, расширяется сознание безграничности мироздания, на фоне вечности представляется малозначительная и столь приходящая вещь, как сексуальная проблема. Мытье имеет значение ритуального омовения, чистки трех квадратов, чтобы они заняли свое естественное место в огромном общем пространстве. В сновидении мой ум занят визуальным образом трех квадратов. Было естественным взять и нарисовать круг сначала внутри каждого из них, а затем снаружи. В сновидении ясно показана связь с вечной божественной сферой противопоставленной, временной, личностной сфере. Очевидно, что три квадрата символизируют личное, конкретное существование в пространстве и времени. Квадраты ассоциируются с сексуальностью, источником тепла или энергии. Наличие трех квадратов соотносится с символическим значением триады, упомянутой в главе седьмой. Тройственность имеет отношение к динамическому существованию в исторической реальности. Она отражает мучительную диалектику процесса развития, которая протекает в соответствии с Гегелевской формулой — тезис, антитезис и синтез. С другой стороны, квадрат составляет четырехэлементный образ, который отражает полноту, выделяя статичное — структурные, удерживающие аспекты. В восточном символизме квадрат представляет Землю, противоположность небу. Согласно представлениям древних, человеческая душа — это квадрат. В отличие от квадрата, круг нередко символизирует и Бога, и вечность. Таким образом, когда сновидец рисует один круг внутри квадрата, а другой снаружи, он объединяет индивидуальное и личное с вечным и сверхличным. Эту же идею выражает сновидение в утверждении, что квадраты занимают свое естественное место в огромном общем пространстве. Изображение квадрата, содержащего круг и заключенного в круг, имеет аналогии в алхимии. При переходе от внутреннего к внешнему внутренний круг будет соответствовать первичной материи, первозданному, безграничному хаосу. В таком случае квадрат будет символизировать разделение первичной материи на четыре элемента, то есть развлечение, извлекаемое сознательным эго из изначального, недифференцированного целого. Однако, как отмечал Юнг, квадрат несовершенен по форме, так как в квадрате элементы существуют раздельно и не испытывают дружелюбных чувств по отношению друг к другу. Поэтому они должны вновь объединиться в высшем единстве, в квинтэссенции, последнем элементе, который соответствовал бы внешнему кругу, охватывающему квадрат. Согласно сновидению, это новое объединение квадрата состоит в нахождении его естественного места в огромном общем пространстве. Психологическое состояние первого круга, предшествующее возникновению квадрата, замечательно описал Черный Лос, жрец из племени Сиусиу. -Сиу. Высказывая сожаление по поводу того, что теперь индейцы живут в квадратных домах, он говорит. Мы построили из брёвен маленькие серые дома, которые вы видите, Они квадратные. В них плохо жить, потому что в квадрате нет силы. Вы, может быть, заметили? Что бы ни делал индейец, он движется по кругу. Это потому что сила мира всегда действует в круге и все стремится стать круглым. В старое время, когда мы были сильным и счастливым народом, вся наша сила приходила к нам от священного кольца нации, и народ процветал, пока кольцо оставалось целым. Цветущее дерево составляло живой центр кольца, и круг четырех сторон света питал его. Восток дарил умиротворение и свет, и юг — тепло, Запад — дождь, а север приносил своим холодным, могучим ветром силу и стойкость. Это знание пришло к нам из внешнего мира вместе с нашей религией. Все, что не делает сила мира, она делает в круге. Небо круглое. Я слышал, что и земля круглая, как мяч, а звезды тоже круглые. Могучий ветер движется по кругу. Птицы делают гнезда круглыми, ибо у них та же религия, что и у нас. Солнце восходит и заходит, совершая круг. тоже делает и Луна. Они оба круглые. Даже времена года составляют круг в своей изменчивости и возвращаются к исходной точке. Жизнь человека составляет круг в движении от детства к детству. Так дело обстоит везде, где движется сила, Наши вигвамы были круглыми, как гнезда птиц, и всегда располагались в круге, кальцинации, гнезде, состоявшем из множества гнезд, в которых Великий Дух велел нам высиживать своих детей. Но белые люди поселили нас в эти квадратные коробки. Наша сила исчезла, и мы умерли, ибо сила уже не пребывает в нас. СНОВИДЕНИЕ ДЕВЯТОЕ Я нахожусь в одиночестве в английском саду. Такие сады встречаются в Европе. Газон покрыт необычной разновидностью многовекового дерна. Высокая изгородь изготовлена из самшитового дерева. Кругом царит идеальный порядок. В конце сада я замечаю какое-то движение. Вначале мне показалось, что там находится огромная лягушка — Сделанные из травы. Приблизившись к ней, я вижу, что в действительности это зеленый человек, созданный из травы. Он танцует какой-то танец. Это очень красиво. Я вспоминаю роман Хадсона «Зеленые особняки». Мною овладевает чувство умиротворения, хотя я и не понимаю, что именно я созерцаю. А в этом сновидении содержится замечательное описание духа растительности, который играл важную роль в древней мифологии и был подробно рассмотрен в «Золотой ветве» Фрейзера. С наибольшей глубиной этот образ раскрыт в лице Осириса как духа злаков, духа деревьев и бога плодородия. Смерть и возрождение растительности составляют эпизоды его драмы. Его священным растением был плющ, потому что он всегда остается зеленым. О символике зеленого цвета Юнг говорит следующее. В христианской психологии зеленый цвет обладает свойствами, связанными со сперматозоидом и детородностью. По этой причине этот цвет приписывался Святому Духу как творческому принципу. И далее. Зеленый цвет ⁇ это цвет Святого Духа, жизни, размножения и воскрешения. О зеленом цвете Святого Духа упоминает Хильдегард Бенгенский в гимне Святому Духу. Благодаря тебе облака проливаются дождем, воды рождают потоки, и земля выделяет зелень с влагой. Это место имеет аналогию в древнеегипетском гимне Осирису, где говорится, что благодаря ему мир покрывается зеленью. Еще одну связь между зеленым цветом и возрождающейся жизнью можно найти в трактате, обнаруженном в египетской пирамиде. В этом фрагменте содержится обращение к хипреру, хопреру, хопри, становящемуся. Богу-скоробею, символизируемому восходящим солнцем. «Приветствую тебя, Бог, который движется по кругу!» Хепрер, «Приветствую тебя, зеленый!» В алхимии зеленый цвет относится к числу важных образов. В некоторых трактатах он называется Бенедикта Вередитас, — «Благословенная зелень». Согласно Милию, «Душа мира» Анимамунди имеет зеленый цвет. Бог вдохнул в созданные вещи способность к росту или зелень, с помощью которой все вещи должны размножаться. Они назвали все вещи зелеными, ибо зелень означает рост. Поэтому это достоинство размножения и сохранения вещей можно называть душой мира. В другом алхимическом трактате. Женская персонификация темной, отвергнутой первичной материи говорит «Я пребываю в одиночестве среди потаемного, и тем не менее радуюсь в сердце своём, поскольку могу жить тайной жизнью и восстанавливать в себе свои силы. Под покровом моей темноты таится свежая зелень, Юнг интерпретирует это место следующим образом. Состояние несовершенной трансформации, на которую возлагаются надежды и ожидания, вызывает не только мучительные чувства, но и позитивные. Если в этом состоянии таится счастье, в таком состоянии пребывает тот, кто в странствиях среди образов своей психической трансформации наталкивается на тайное счастье, Которая примеряет его с несомненным чувством одиночества. В беседе с самим собой он находит не смертную скуку и меланхолию, а внутреннего собеседника. Более того, здесь он вступает в такие взаимоотношения, которые можно сравнить со счастьем тайной любви или с ранней весенней порой, когда семя дает зеленые побеги из бесплодной земли, обещая будущий урожай. Здесь имеется в виду Бенедикто Веридитес Алхимиков, благословенная зелень, которая с одной стороны свидетельствует о порче продуктов из муки, а с другой указывает на незримое присутствие Божественного Духа Жизни во всех вещах. То, что Юнг называет тайным счастьем, сопровождающим открытие зелени, по-видимому, соответствует ощущению умиротворенности, упомянутой сновидцем. Человеку, которому вскоре предстоит умереть, бессознательно рисует в ярких и красивых красках картину вечной жизни. Ее проявления непрестанно исчезают, вновь возрождаясь в новых формах. Сновидение отражает ту же идею, которую выразил апостол Павел, говоря о воскрешении из мертвых. «Поглощена смерть победою». «Смерть, где твое жало?» «Ад, где твоя победа?» Завершение опуса. Сновидение десятое. Как и в еврейских легендах Гинзберга, где Бог вступает в личные отношения с различными людьми, Он поставил передо мной задачу, неприятную во всех отношениях, для выполнения которой я не был готов ни в техническом, ни в эмоциональном плане. Вначале я должен отправиться на поиски человека, который ожидал моего появления. Затем мы вместе должны были точно выполнить все указания. В результате выполнения указаний мы должны были получить абстрактный Совершенно непонятный нам символ, в котором был заложен религиозный, священный или запретный смысл. В соответствии с поставленной задачей необходимо было отделить руки человека от запястий, обрезать их и соединить придав шестиугольную форму. От каждой руки необходимо было отделить по одному прямоугольнику, оставив нечто вроде окна. Сами прямоугольники имеют огромное символическое значение затем их необходимо было мумифицировать высушить и окрасить в черный цвет на выполнение этих непростых операций понадобилось много времени мой партнер стоически перенес тяготы нашей общей судьбы и конечный результат наших трудов как мы полагали отвечал поставленным требованиям Взглянув на символ, полученный в результате наших трудов, мы увидели, что он имел непроницаемый орел тайны. Тяжелое испытание привело нас в изнеможение. Сновидец пролистал еврейские легенды Гинзберга в доме своего друга. Более основательно с этой книгой он не ознакомился. Кроме того, его знание Ветхого Завета было весьма... Ограниченным. Сновидение напоминает о задачах, которые Яхва возлагал на отдельных людей, например, на Иону, Осию и других. Если жизнь человека направляется ощущением божественного предназначения, в психологическом отношении это означает, что эго освободилось от своих эгоцентрических забот и подчинилось самости. В какой-то мере на эту идею указывает характер задачи, поставленной во сне. Необходимо ампутировать человеческие руки. Этот довольно неприятный, примитивный образ отражает психологический процесс. В алхимии подобный образ встречается в виде льва с отрубленными лапами. В более крайней форме, в виде расчлененного человека, Этот образ можно найти в трактате «Сплендер Солис». Руки служат орудием сознательной воли, поэтому отсечение рук соответствует чувству бессилия, которое испытывает эго. Как сказал Юнг, переживание самости неизменно означает поражение эго. Сновидение — следующий этап выполнения поставленной задачи состоит в объединении отсеченных рук в форме шестигранника. Здесь содержатся указания на объединение противоположностей правого и левого, сознательного и бессознательного, хорошего и плохого. А в результате объединения получается фигура, состоящая из шести частей. К числу известных символов составленных из шести частей с помощью объединения двух похожих, но противопоставляемых друг другу элементов, относится так называемая «печать Соломона». Она состоит из двух треугольников, один из которых повернут вершиной вверх, а другой — вершиной вниз. Для алхимиков она символизировала союз огня и воды. Для других — Она символизировала взаимопроникновение триединства Духа — треугольник, повернутый вершиной вверх, и триединство материи — треугольник, повернутый вершиной вниз, а, следовательно, и процесс установления взаимосвязи между ними. Число шесть связано с выполнением и воплощением творческой задачи. В книге «Бытия» Мир был создан за шесть дней, причем последний акт создания Адама пришелся на шестой день. Иисус был распят на кресте в шестой день недели. Юнг приводит цитату из книги «Линдус», по мнению которой число шесть весьма искусно в порождении, ибо оно четно и нечетно. Будучи причастным активной природе по причине нечетности — и материальной природе по причине четности, отчего древние называли его браком и гармонией. И еще они говорят, что оно женское и мужское. А другие говорят, что число шесть порождает душу, поскольку размножается в мировой сфере, и поскольку в нем объединяются противоположности. Исходя из смысла этих амплификаций, можно утверждать, что сон требует выполнения задания, в результате которого силы индивидуального эго, как благие, так и злые, будут отделены или извлечены из состояния единства с эго с последующим их воссоединением в абстрактном или надличностном образе. Добавление двух прямоугольных окон производит жуткое впечатление, вызывая в памяти первобытную маску. В результате получается геометрическое изображение, которое, осмелюсь предположить, символизирует лицо Бога. Сновидение 11. Вокруг тьма, но в ней содержится неописуемый свет. Тьма каким-то образом светится. Во тьме стоит прекрасная, золотистая женщина с лицом, почти как у Моны Лизы. Теперь я замечаю, что свет исходит от ожерелья на шее этой женщины. Ожерелье отличается большим изяществом. Небольшие камешки неограненной бирюзы заключены в оправу из красноватого золота. Для меня это имеет огромное значение, как будто в законченном образе есть некое послание, если только бы мне удалось проникнуть за его ускользающую форму. Сновидец не знал вступительных строк Евангелия от Иоанна, в которых речь идет о Логосе. Эти строки имеют непосредственное отношение к сновидению. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. «В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». В концепции Логоса, евангелиста Иоанна, к Христу применяется теория Логоса древнегреческой философии. Христос становится творческим словом или мыслью Бога, и слово изначально было у него. В гностических кругах Логос отождествлялся Софией — феминным воплощением мудрости. Этот же образ существовал и в древней еврейской литературе, посвященной мудрости. Например, он упоминается в следующей молитве Богу. «С тобою премудрость, которая знает дела твои, и присуща была, когда ты творил мир и ведает что угодно пред очами твоими, и что право...» по заповедям твоим. В книге комментариев и психологической интерпретации анонимного, приписываемого святому Фоме Аквинскому средневекового трактата Аврора консургенс (Аврора рассветная) М.Л. фон Франц подробно остановилась на образе Софии или Сопиетиадеи. По этому поводу она пишет следующее. В патриистической светоотеческой литературе ее обычно рассматривали как Христа, предшествующий Логос, или как сумму вечных форм, самопознающих первичных причин, образцов, идей и прототипов в уме Бога. Кроме того, ее рассматривали как архетипус мундус, архетипический мир, по подобию которого Был создан воспринимаемый органами чувств мир, и посредством которого Бог осознал себя. Таким образом, сапиенция Деи составляет сумму архетипических образов в уме Бога. Эту же мысль выражает и Фома Аквинский. Божественная мудрость придумала устройство мироздания, заключающееся в своеобразии вещей и поэтому необходимо сказать, что в божественной мудрости содержатся модели всех вещей, которые называются идеями, то есть образцовыми формами, существующими в божественном уме. Таким образом, упомянутая в сновидении золотистая женщина с лицом Моны Лизы олицетворяет Софию или божественную мудрость. Ее светящиеся ожерелье из бирюзы и золота символизируют небесные четки, которые объединяют на едином кольце нити различные формы и виды бытия, подобно тому, как годовой круг объединяет знаки Зодиака, составляя сумму архетипических образов в уме Бога. Сновидение двенадцатое. Передо мной поставлена почти непосильная задача. В лесу зарыто бревно из тяжелой твердой древесины. Я должен отрыть его, отпилить или отрубить круглый кусок, а затем вырезать на нем рисунок. Полученное изделие необходимо сохранить любой ценой, поскольку оно представляет собой нечто неповторимое и может быть утрачено. В то же время необходимо подробно записать на магнитофонную ленту что это изделие собой представляет, что оно символизирует и какой смысл содержит в себе. В заключение само изделие и магнитофонную ленту необходимо передать в публичную библиотеку. Кто-то говорит, что только библиотека знает, как можно сохранить ленту в целости и сохранности в течение пяти лет. Здесь мы вновь встречаемся с темой постановки трудной задачи аналогичной алхимическому опусу. Зарытое в лесу бревно представляет собой скрытый исходный материал, который необходимо открыть или выявить, чтобы затем придать ему специальную форму, обладающую какой-то уникальностью, поскольку ее невозможно воспроизвести. Резной узор имеет пять частей. Число пять вновь встречается в упоминании об опасности ухудшения состояния в течение пяти лет. Символизм числа пять связан с квинтэссенцией алхимиков. Это пятая разновидность и высшее единство четырех элементов и поэтому составляет конечную цель процесса. Руланд говорит, что квинтэссенция — это само лекарство, а также качество веществ, выделяемых с помощью искусства из тела. По мнению Юнга, число 5 указывает на преобладание физического человека. Здесь существует аналогия с тем, что упомянутое в сновидении изображение имеет сходство с абстрактной человеческой фигурой, с пятью протуберанцами, четырьмя конечностями и головой. Отсюда можно заключить, что это изображение символизирует цель и завершение физического существования. Сдача в библиотеку на хранение изделия и магнитофонной ленты с записью описания его сути» затрагивает несколько весьма интересных моментов. В некоторых отношениях изделия и магнитофонная запись могут считаться синонимами, поскольку схематическое изображение изделия во многом напоминает катушку магнитофонной ленты. В соответствии с этим направлением ассоциаций можно предположить, что поставленная перед сновидцем задача состоит в превращении дерева в слово, то есть материи, в дух. Быть может, это сновидение служило предзнаменованием того, что в будущем я — опубликую серию сновидений упомянутого сновидца. В таком случае задача заключалась в записи на магнитофонную ленту описания его сновидений и в помещении на хранение у меня магнитофонных записей. Тем не менее, эта простая интерпретация, сделанная на личном уровне, противоречит существенным данным особенно в контексте других сновидений. Значительно более правдоподобным является предположение, что поставленная перед сновидцем задача относится к психологической задаче его жизни, результаты которой должны поступить на хранение и обогатить коллективную или сверхличную библиотеку, то есть словесную или духовную сокровищницу. В алхимии идея сокровищницы существует как синоним философского камня. Пятая притча Авроры Рассветной имеет название «О сокровищнице, которую мудрость построила на камне». Фон Франц цитирует средневекового неизвестного, вероятно, его имя было Алфиди, алхимика. Он говорит следующее. «В этой сокровищнице хранятся все возвышенные достижения науки или мудрости, или прекрасные вещи, которыми невозможно обладать. В трактате Алфидия сокровищница характеризуется как сооружение, состоящее из четырех частей. Отсюда явствует, что сокровищница символизирует самость. Аналогичное изображение сокровищницы встречается и в католической теологии когда речь идет о сокровищнице достоинств, накопленных Христом и святыми. Несмотря на конкретизирующее злоупотребление этим образом со стороны церкви с целью оправдания продажи индульгенций, он заключает в себе архетипическую идею, которая отражает определенный аспект объективной психики. В приведенных примерах Сокровищница приносит прибыль тому, кто находит ее. В нашем сновидении, однако, сновидец не извлекает из находки никакой выгоды лично для себя. Напротив, он делает вклад в общественную сокровищницу. Вспомним слова Иисуса. «Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить». Сновидение, по-видимому, означает, что психологические достижения человека оставляют после себя духовное наследство, которое обогащает совокупную коллективную сокровищницу, своего рода положительную коллективную карму. В таком случае слова Мильтона о хорошей книге «О в равной мере применимы и к результатам выполнения внутренней психологической задачи индивидуации». Остается постоянное духовное наследие, представляющее собой драгоценный источник энергии главного духа, который бальзамируется и хранится специально для жизни после жизни. В сновидении упоминается необходимость предотвратить ухудшение состояния. Для этого стоит применить какой-нибудь метод консервации или бальзамирования. Сновидение «десятое» затрагивает эту же тему, когда речь идет о мумификации отсеченных рук. Быть может, смысл этих упоминаний необходимо искать в архетипическом символизме, который лежит в основе сложных методов бальзамирования, применявшихся в Древнем Египте. Эта идея выглядит интересной, хотя в данный момент я не могу остановиться на ней более подробно. Сновидение тринадцатое. Я смотрел на удивительно прекрасный сад. Он представлял собой большой квадрат с каменным полом. На расстоянии двух футов друг от друга установлены латунные предметы. Они стоят вертикально и имеют большое сходство с птицей в пространстве Бранкузи. Я долгое время стоял. Все это имело очень позитивный смысл, но в чем он заключался, я не мог понять». Птица в пространстве работы Бранкузи представляет собой изящный, немного изогнутый вертикальный столб из полированного металла с утолщением средней части и сужением к вершине. Здесь затронута проблема символики столба или колонны. В упрощенном виде столб олицетворяет фаллическую вертикальную устремленность к верхней, духовной сфере. В то же время он нередко символизирует аксис-мунди, ось мира, которая связывает между собой человеческий мир и мир сверхличный, божественный. На такой космический столб не сходят боги, чтобы проявиться, на него восходят первобытные шаманы в поисках экстатических видений. Древний египетский религиозный ритуал — дают нам иные символические значения вертикального столпа, или колонны. В ритуалах, посвященных смерти и воскрешению Осириса, церемониальные действия достигали апогея, когда верховный жрец устанавливал вертикально так называемую колонну джет. Об этой колонне Рандалл Кларк говорит следующее. «Идея колонны джет состоит в том, что она занимает прочное вертикальное положение, ибо вертикальное положение символизирует жизнь, преодоление инертных сил смерти и распада. Вертикальное положение колонны джет означает, что жизнь в мире будет продолжаться. В гностическом христианском тексте Пистис София рассматривается сокровищница света, в которой собираются частицы света, освободившиеся от власти тьмы материальной. Эта сокровищница представляет собой промежуточный накопительный пункт, который передает накопленный свет в высшую сферу — мир света — с помощью светового потока, который называется «столпом славы». Согласно манихейской теории, рассеянные частицы света собирают избранные, Возродившись с помощью гнозиса, избранные становятся орудиями собирания и сосредоточения частиц света, рассеянных материи. Во время смерти каждый уносит из материального мира свой пучок накопленного света и доставляет его в вечную сферу света. Устремленную ввысь скульптуру Бранкузи можно сравнить со столпом славы, через который устремляются в вечную сферу накопленные частицы освобожденного света. Аналогичный образ существует и в манихейской эсхатологии. В конце времен появляется последняя статуя или колонна. А весь свет, который еще можно спасти, объединяется в великой идее, принимая форму последней статуи, которая возносится к небу. А проклятые и демоны, материя с ее похотью и бисексуальностью, низвергаются в яму, запечатанную огромным камнем. Упоминая манихейскую статую, Юнг связывает ее с алхимическим трактатом. По этому поводу он пишет. Очевидно, что статуя или колонна символизирует либо совершенного первого человека, либо по меньшей мере, его тело, как в начале творения, так и в конце времен. Сновидение, в котором каменный квадрат сочетается со столпами, имеет аналогию в семитских святилищах, описанных Фрейзером. Он пишет, «Известно, что во всех древних ананийских святилищах, в том числе и в святилищах Иеговы, существовавших вплоть до реформации языки и Осии, Обычно находились два предмета поклонения: священное дерево и священный камень. В этих святилищах жрецы Кадешим и жрица Кадешот устраивали распутные обряды. И Иеремия упоминает священное дерево и священный камень, когда критикует израильтян за то, что они говорят дереву: "Ты мой отец", а камню: "Ты родил меня". Таким образом, камень и столб символизируют, соответственно, женское и мужское божество. С психологической точки зрения, в сновидении показано объединение маскулинного и феминного принципов. Я не знаю, почему на одном каменном квадрате должно размещаться множество маскулинных столпов. Быть может, это связано с множеством жемчужин в ожерелье Софии. И тем не менее, мы имеем здесь образ совершенства, олицетворяющий всеобщность и объединение противоположностей. Это сновидение было последним из представленных в мое распоряжение пациентам. Спустя три месяца он скончался. Эта серия снов демонстрирует, как мне кажется, что бессознательное при определенных обстоятельствах ставит на обсуждение вопроса, которые можно назвать метафизическими. Хотя сновидец и не прошел процесс индивидуации в обычном понимании термина, можно предположить, что воздействие приближающейся смерти способствовало ускорению этого процесса. Вне сомнения, эти сновидения свидетельствуют о стремлении бессознательного и дать сновидцу осознание метафизической реальности. Как будто без такого осознания невозможно обойтись перед наступлением физической смерти. Возникает вопрос, как эти сны повлияли на сновидца. На него трудно дать однозначный ответ. Практически все сновидения оказали на этого человека сильное эмоциональное воздействие. Но что интересно, он испытал это воздействие только во время... Пересказы сновидений на аналитических сессиях. Каким-то образом присутствие аналитика было необходимо, чтобы высвободить нуминозность образов сновидений. В целом эти сны отобразили несколько небольших религиозных переживаний, которые постепенно привели к определенному изменению в жизненных установках сновидца. Этот далекий от религии и философии человек получил метафизическое посвящение. В результате он хотя бы отчасти освободился от озабоченности своими частными огорчениями. И его личность обрела новый уровень глубины и достоинства. После того, как его вырвали из лап смерти, он несколько раз задавал себе вопрос — «Почему продолжается моя жизнь?» Быть может, в этих сновидениях содержится ответ.